Сценарий – это то поведение, которого ожидает от своей жертвы манипулятор. Это будет всегда наиболее очевидное и логичное поведение жертвы. Своеобразный путь из текущей точки А в нужную манипулятору точку Б. Это то, как поведет себя в той или иной ситуации большинство людей. Вас пугают? Вы боитесь. Вам поют дифирамбы? Вы млеете и получаете удовольствие. Вас берут на слабо? Вы пытаетесь доказать, что чего-то стоите. Ваши чувства задевают, вы разрешаете манипулятору это сделать. Для того, чтобы противодействовать любой манипуляции, мы должны анализировать ее сценарную линию. Чего от нас ожидает манипулятор? Какого поведения или реакции он хочет от нас добиться? Какая линия будет наиболее очевидной? Это станет нашим ориентиром в путешествии по миру уловок и манипуляций. Давайте представим ситуацию Собрание одного из отделов компании Сотрудники горячо обсуждают какое-то нововведение Слово за слово и один опытный сотрудник Повышает голос и даже оскорбляет новичка Который не согласен с общей позицией бывалых Можно ли это назвать манипуляцией? Думаю, нет Хотя психологическое давление и насильственный характер Здесь, несомненно, присутствуют Но как же это можно назвать? несдержанностью? Накалом страстей, невоспитанностью, вспыльчивостью Да всем чем угодно А теперь давайте представим ту же ситуацию Но немного в другом ключе Опытный сотрудник специально создает спорную ситуацию Выжидает, пока появится противоположное мнение А когда он их слышит, повышает голос на несогласного новичка Позволяя себе оскорбительные высказывания в его адрес В ответ новый сотрудник не выдерживает Ведь задето его эго. И тоже пускает несколько хлестких, оскорбительных фраз в адрес своего визави. На что оппонент уже обращается к аудитории. «Коллеги, да что же это такое? Разве это нормально? Ладно, я, человек уже старый и больной, могу себе позволить не сдержаться. Но вот новые сотрудники. Да он даже не понимает, о чем говорит. Разве позволительно так разговаривать со старшими коллегами? Да я ему в отцы гожусь. Ты сначала поработай с моё, опыт накопи, завоюй авторитет, а потом и рот открывай Коллеги, я предлагаю изменить повестку собрания А вот этот случай уже можно назвать манипуляцией Потому что в отличие от первой ситуации, тут появилась цель Как бы невзначай, в разгар случайной перебранки, наклеить ярлык на нового сотрудника Лишить его слова, внешне не придраться А что такого? А кто не спорит? Чего не скажешь с горяча. Появился и сценарий: спровоцировать спор, вывести оппонента из равновесия, дождаться ответного оскорбления, обратиться к аудитории, получив одобрение и публично приклеить ярлык, не дав собеседнику больше высказываться. Думаю, теперь разница вам очевидна. Таким образом, у нас получилось четыре главных свойства манипуляции. Первое Это всегда психологическое воздействие. Второе. Насильственный характер. Третье. Скрытый характер. Четвертое. Манипуляция всегда имеет миф, цель, сценарий. Исходя из этого, можно дать следующее определение. Манипуляция – это вид скрытого, вопреки воле человека, психологического воздействия, имеющая миф, цель и сценарную линию поведения жертвы. Именно этого определения я и придерживаюсь, хотя, признаться честно, оно во многом отличается от того, что принято в популярной психологической билетристике. В большинстве книг, посвященных этой теме, под манипуляциями в общем и целом понимается любая попытка повлиять на мнение, отношение, желания или действия другого человека. Мне это определение кажется беспочвенным, размытым и не отражающим всю суть природы манипуляции. Ведь аргументация – это тоже попытка повлиять на мнение оппонента. Но что же в этом плохого? Что можно придумать более рационального, корректного, структурного, чем грамотно подобранные логичные аргументы с идеальной причинно-следственной связью, подкрепленные точными данными, примерами, статистикой, цифрами, иллюстрациями? Чего только не встретишь на книжных полках. В одной из книг, и я честно не шучу и даже процитирую, написано следующее. Уметь манипулировать практически то же самое, что уметь любить. Человек, не умеющий манипулировать другими, не может добиваться своих целей. И это пытаются реабилитировать манипулятивное поведение два профессиональных психолога, авторы текста. Может быть, по этой причине в умах некоторых людей манипуляции оправданы, и многие считают их вполне нормальным человеческим общением. И именно поэтому так популярны тренинги и курсы, посвященные искусству словесной атаки, манипулированию, нейролингвистическому программированию и прочему. Однако о морально-нравственной стороне этого явления поговорим попозже. Интересен другой вопрос. Как появляются манипуляторы и сами манипуляции? Я убежден, что манипуляции как способ воздействия появились из стремления получить власть господствовать над другими людьми и контролировать их. Властолюбие – самая мощная человеческая страсть. Можно просто приказать или попросить. Можно использовать свой статус, например, родителя, мужа или руководителя, ну или полномочия. Но что делать, если человек не захочет подчиниться? Может быть, скрытая борьба эффективнее? Тогда можно, зная специфику человеческой психологии, делать это тайно воздействовать так, чтобы человек действовал сам, якобы по своей воле, без открытого и явного принуждения, используя целый арсенал незаметных, но эффективных приемов. И в этом смысле манипуляция, конечно же, является самым сложным, изощренным и интересным инструментом воздействия. Рождаются ли манипуляторами? Конечно, нет. Манипуляторами становятся двумя способами. Первый, Это когда понимают природу человеческого общения и отношения между людьми. Второй, когда транслируют модель манипулятивного поведения с детства. Потому что так вели себя родители. Потому что в такой коммуникативной среде был воспитан человек. Некоторые используют манипуляцию как средство выживания. Как говорится, с волками жить, по поволчьи выть. Это своеобразный защитный механизм, который может начать работать с самого детства. Со временем манипулятор становится все более профессиональным и техничным. С каждым разом он все лучше и лучше достигает своих целей, так как его сценарии становятся более скрытыми, изощренными, изобретательными, отработанными и витиеватыми. С каждой новой победой над своей жертвой манипулятор совершенствуется, становясь сильнее. Посмотрите вокруг внимательно. И вы обнаружите манипуляторов повсюду. Мы все являемся жертвами манипуляторов. Навязывающие товары и услуги реклама, пропаганда госканалов, личностные атаки в социальных сетях, деструктивные переговоры, давящие на жалость коллеги или агрессивный начальник. Да мы и сами манипулируем тоже. Кто-то действует более профессионально, кто-то менее. Мы всегда играем на чувствах других. И именно потому, что мы обладаем чувствами, манипуляции неизбежны. Мы живы Невозможно изолировать себя от всех психологических опасностей. Невозможно все время жить в скафандре. Но можно научиться эти манипуляции распознавать и грамотно на них реагировать, не позволяя манипулятору добиваться своих агрессивных целей в ущерб нашим собственным интересам. Мы можем научиться заранее просчитывать любые манипулятивные ситуации и ловко их обходить, предотвращать любые опасные ситуации, выходя из ненужного нам контакта. Мы все марионетки в руках опытных манипуляторов. Я тоже. Только я вижу эти ниточки и чаще всего могу их обрезать. Это интересно. Животные манипуляторы. Конечно, термин манипуляции использовать по отношению к животным как минимум некорректно и непрофессионально Но нельзя не отметить, что некоторые животные умело прибегают к ряду хитростей, чтобы получить свое Например, кошки Воколизы кошек очень разнообразны в отличие от однотипного собачьего лая Они могут регулироваться животными по тону, высоте, громкости и даже мелодии Удивительно, но когда кошки что-либо вопрошивают Они производят звуки, напоминающие плач детей Кошки инстинктивно настраивают мяуканье так, чтобы получить от своих хозяев желаемое Более того, ученые доказали, что кошки умеют настраивать свое мяуканье и мурлыканье Индивидуально под своего хозяина, учитывая эмоциональное состояние Это могут быть более мягкие интонационные звуки, которые давят на жалость Или, напротив, более требовательные, настойчивые и властные звуковые команды Это доказывает еще один удивительный факт У глухонемых хозяев кошки со временем понимают, что их не слышат А только видят и в результате имитируют мяуканье, открывая рот При этом никаких звуков они на самом деле не производят Когда же кошка испугана, она начинает шипеть Это не случайно, ведь тем самым она имитирует мяуканье змею Да, многие представители фауны в ходе эволюции приобрели актерские навыки, изображая опасных хищников Хитрецы, что тут сказать